Посвящается Джону. Поверь мне, в жизни только раз Момент любви находит нас. Много их лишь к нам, слепых, Но если ты силен и храбр, Правдив и смел и рядом случай пролетел, Не дай ему уйти, Ведь нам не знать его пути. Любовь исчезнет поутру, а ты сжимаешь пустоту. Услышишь сердцем, как судьба дознать тебе в окошко, Не бойся, крошка, платить сполна. Любви цена мала всегда, какой бы ни была. Любой ценой узнай, любовь. Она лишь раз находит нас. Глава первая. Когда в рождественский сочельник в Нью-Йорке идет снег, город внезапно преображается. Если посмотреть из окна на центральный парк, можно видеть, как постепенно все окутывает белая снежная пелена. Все кажется таким неподвижным, таким спокойным. Однако ниже на улицах по-прежнему шумит большой город. Гудки машин, людская речь, только гул шагов транспорта, всеобщей спешки становится приглушенным, как бы неясным. В последних часах ожидания Рождества есть какое-то замечательное напряжение, готовое вот-вот взорваться смехом, И подарками. Прохожие спешат домой с охапками пакетов в руках. Уличные певцы коледуют. Бесчисленные Санта-Клаусы, подвыпившие румяной, радуются, что наступил последний вечер их торчания на холоде. Мамы крепко держат за руку детишек, беспокоятся, чтобы те не упали, улыбаются и смеются. Все торопятся, все взволнованы, Всех в этот неповторимый вечер Объединяет одно. «Веселого Рождества!» Машут швейцары, Радуясь рождественским чаевым. Через день, через неделю Возбуждение будет забыто, Подарки развернуты, Ликер выпит, деньги истрачены, Но в сочельник еще Ничто не закончилось. Все только начинается. Для детей кульминация месяцев ожидания, Для взрослых безумного периода покупок, Столпотворения, поиска подарков. Время свежих, как падающий снег, надежд, Ностальгических улыбок, воспоминаний Далекого детства и юности. Время воспоминаний, надежды, любви. Снег шел, не переставая, и движение на улицах стало, наконец, затихать. Сильно похолодало, и только редкие пешеходы брели по снегу, хрустящему у них под ногами. То, что днем было слякотью, теперь превратилось в лед, который скользил, скрытой шестью дюймами свежего снега. Ходить стало опасно, и к семи часам движение совсем замерло. Воцарилась. Непривычная для Нью-Йорка тишина. Лишь изредка сигналили автомобили, да случайные прохожие звали такси. Голоса дюжины людей, расходившихся с вечеринки из дома номер 12 по 64-й улице, звучали как веселый колокольный перезвон. Они смеялись, пели, так как чудесно провели время. На вечеринке были и Жонка, и глинтвейн, шампанское, лило с рекой, была огромная елка и много попкорна. Уходя, каждый получил небольшой подарок. Кто флакончик духов, кто коробку конфет, кто миленький шарфик или книгу. Принимали гостей бывший литературный обозреватель газеты «Нью-Йорк Таймс» и его жена, известная писательница. Среди приглашенных были подающие надежды писатели, известные пианисты, выдающиеся красавицы и умы Нью-Йорка. Все они собрались в большой гостиной городского дома, где дворецкий и две служанки разносили закуски и напитки. Это была традиционная вечеринка в Сочельник, продолжавшаяся обычно до 3-4 часов утра. В числе немногих, кто покинул ее незадолго до полуночи, была миниатюрная блондинка в большой норковой шапке и длинной темной норковой шубе. Всю ее фигуру окутывал густой шоколадного цвета мех, а лицо едва виднелось из-под воротника. Она на прощание помахала своим друзьям и пошла домой пешком, а не поехала вместе с ними. В этот вечер Она видела достаточно людей, и теперь ей нужно было побыть одной. Ей всегда было тяжело во время рождественского сочельника. Многие годы она проводила его дома, но в этот вечер решила поступить иначе. Ей захотелось повидать друзей хотя бы ненадолго, и все были удивлены и обрадованы ее появлением. «Рады видеть тебя, Дафна. Наконец-то ты вернулась в Нью-Йорк. Работаешь над книгой?» Я только начала. Большие голубые глаза излучали доброту, а нежная свежесть лица маскировала ее возраст. «И это значит, что ты закончишь ее на следующей неделе?» Было известно, что обычно она пишет очень быстро. Весь же прошедший год был посвящен работе над фильмом. Веселая улыбка ответила на привычную шутку. Зависть, любопытство, уважение. Она была женщиной, которая вызывала все эти чувства, целеустремленной, решительной, заметной в литературных кругах, хотя по-настоящему в них не вращалась. Всегда казалось, что она чуть в стороне, недосягаемо. когда же смотрела на вас, возникало ощущение, что она касается души, словно видит все и в то же время как бы не хочет быть замеченной. Когда ей было 23 года, она была общительной, веселой, неистовой, защищенной, счастливой. Теперь стало спокойнее весело стоилась лишь в глубине ее глаз. «Дафна?» На углу Мэдисон-авеню она быстро обернулась, услышав сзади шаги, приглушенные снегом. а, -а, -а Джек!» Это был Джек Хокинс, главный редактор ее нынешнего издательства «Харбора Джонс». Его лицо покраснело от холода. Светло-голубые глаза слезились на ветру. «Может подвести?» Она покачала головой, улыбнулась и опять поразила его своей миниатюрностью, которую подчеркивала огромная норковая шуба. Руками в черных замшевых перчатках Дафна придерживала воротник. Нет, спасибо. Мне правда хочется пройтись. Я живу недалеко, но уже поздно. При виде нее ему хотелось ее обнять как впрочем и другим мужчинам, но он никогда этого не делал. В свои тридцать ей все еще можно было дать 25, а порой и 12, трепетная, свежая, нежная, но не только в этом дело. В ее глазах сквозила тоска, независимо от того, каким бы эффектным ни было лицо. Дафна была одинокой женщиной, хотя этого не заслуживала. Но жизнь была несправедлива к ней, и ее уделом стало одиночество. Сейчас полночь. Даф, он не решил присоединиться к медленно удалявшейся остальной компании. Сегодня сочельник, Джек, и ужасно холодно. Дафна усмехнулась, и чувство юмора проснулось в ней. Я не думаю, что сегодня меня кто-то будет насиловать. Он улыбнулся. Нет, но ты можешь поскользнуться и упасть на лед. Ну да, и сломаю руку, и не смогу несколько месяцев писать. Ты об этом не беспокойся. Следующую вещь я сдаю только в апреле. Ну, поедем, умоляю тебя, выпьешь с нами. Она поднялась на цыпочки и поцеловала его в щеку, похлопав по плечу. Иди, не беспокойся, я просто не хочу. После этого она помахала ему, повернулась и быстро пошла по улице, уткнув подбородок в шубу, не глядя ни вправо, ни влево, не обращая внимания на витрины магазинов и лица редких прохожих. Ветер. Обвивал ее лицо, и ей было лучше, чем на вечеринке. Подобные встречи, как бы они ни были приятны, сколько бы там ни было знакомых, всегда были одинаковы и утомляли ее. Но в тот вечер ей не хотелось оставаться одной в своей квартире, не хотелось возвращаться мыслями к событиям этого года. И хотелось. Это, это было невыносимо. Даже теперь, когда снежинки покалывали лицо, воспоминания возвращались, и она ускоряла шаг, словно хотела обогнать их. Почти инстинктивно она добежала до перекрестка, взглянула, нет ли машин, их не было, и не стала дожидаться зеленого сигнала светофора. Словно рассчитывая, что если будет бежать достаточно быстро и перебежит улицу, то ей удастся оставить позади воспоминания. Но они всюду неотступно следовали за ней, особенно в этот рождественский сочельник. Перебегая Мэдисон-авеню, Дафна поскользнулась и чуть не потеряла равновесие. На углу она резко повернула налево, чтобы пересечь улицу, и не заметила длинный красный, набитый людьми, автомобиль-универсал, спешивший проскочить на зеленый свет. Раздался крик женщины, сидевшей рядом с водителем. Глухой удар, возглас кого-то из пассажиров странно завизжали по льду колеса, и машина, наконец, остановилась. Наступила тишина. А потом все дверцы сразу открылись, и полдюжины человек выскочили наружу. Голоса, слова, крики — все умолкло, когда водитель, подбежав к ней, остановился. Женщина! лежавшая на мостовой, напоминала маленькую порванную тряпичную куклу, брошенную лицом в снег. О, Господи! О, Господи! Он на мгновение беспомощно застыл на месте, а затем бросил на женщину, стоявшую рядом, испуганный и злой взгляд, словно винить надо было кого-то другого, а не его, Бога ради, вызови полицию. Потом он опустился на колени рядом с Дафной, не решаясь к ней прикоснуться, боясь поверить, что она мертва. Она жива. Другой мужчина встал на колени рядом с водителем. От него сильно пахло виски, не знаю. Не было ни пара от ее дыхания, ни движения, ни звука, ни признака жизни. И вдруг водитель, тронув ее, стал тихо плакать. Я... Убил ее, Гарри, я. Я убил ее! Он протянул руки к своему другу. Они так и стояли, обнявшись на коленях. Между тем остановились два такси и пустой автобус, и водители выскочили наружу. Что случилось? Внезапно все пришло в движение. Начались разговоры, объяснения. Она выбежала перед машиной, не посмотрела. Он не увидел ее. Скользко! Не смог затормозить. Где, черт возьми, эта полиция, когда она нужна, ругался водитель, а снег все шел и шел. И он почему-то вспомнил колядку, которую пел со всеми час назад. Тихая ночь, святая ночь. Теперь эта женщина лежит в снегу перед ним, мертвая или умирающая, а проклятых полицейских все нет и нет. Леди, «Леди, вы меня слышите?» Водитель автобуса стоял на коленях, рядом с ней наклонившись, пытался почувствовать ее дыхание на своем лице. «Она жива!» Он посмотрел на остальных. «У вас есть плед?» Никто не пошевелился, и тогда, почти со злостью, он произнес. «Дайте ваше пальто!» Водитель красной машины на мгновенье опешил. «Господи! «Да ведь она, возможно, при смерти! Сними пальто!» Тогда тот торопливо подчинился, как и двое других, и они набросили на Дафну пальто. «Не пытайтесь ее шевелить!» Старый чернокожий водитель автобуса со дела подоткнул под нее тяжелое пальто и осторожно взял в ладони ее лицо, чтобы предохранить его от обморожения. Вскоре показался красный маячок скорой помощи. Им досталась хлопотная ночь». Так всегда бывало в сочельник. Вслед за скорой приехала полицейская машина, мерзко завывая сиреной. Бригада медиков сразу же бросилась к Дафне. Полицейские, поняв ситуацию, двигались не так проворно. К ним поспешил водитель-виновник, уже более спокойный, но ужасно продрогший, ведь его пальто лежало на мостовой. Водитель автобуса наблюдал, как санитары осторожно положили Дафну на носилки. Она не издала ни звука. Не стона. Теперь он увидел, что ее лицо было ободрано и порезано в нескольких местах, но поскольку она лежала лицом в снег, кровь не текла. Полицейский записал показания водителя и объяснил, что необходимо пройти проверку на трезвость, прежде чем его отпустят. Все остальные кричали, что он трезвый, что он выпил в этот вечер меньше других, а пострадавшая выбежала перед машиной, даже не посмотрев и на красный свет. «Извините, так положено». Полицейский не проявлял ни особой симпатии к водителю, никаких каких-либо эмоций, когда взглянул на лицо Дафны. «Еще одна женщина, еще одна жертва, еще один случай». Он видал и похуже. Почти каждый вечер «Нападение, избиение, убийство, изнасилование». «Жива?» «Ага», — кивнул шофер скорой помощи. «Пока». Они как раз надели кислородную маску и распахнули норковую шубу, чтобы проверить, бьется ли сердце. «Но мы можем ее не довести, если не поторопимся». «Куда повезете?» Полицейский торопливо писал рапорт. «Белая женщина неопределенного возраста, вероятно, около 30 лет». Водитель, скоро обернувшись, предложил. — Повезем в -Хилл? Это ближе всего. Я не думаю, что она дотянет дальше. Документов нет? Это была еще одна проблема. Они уже отправили две неопознанные жертвы в морг нынешней ночью. — Нет, у нее есть сумочка. — Окей, мы едем за вами. Я все перепишу там. Шофер... Кивнул и скрылся в кабине, а полицейский вернулся к дрожащему водителю, который, наконец, надел свое пальто. «Вы собираетесь меня задержать?» Теперь он выглядел испуганным. Для него Рождество мгновенно превратилось в ночной кошмар, когда он вспомнил Дафну, лежащую лицом вниз на мостовой. «Только если вы пьяны!» — Мы можем проверить вас на трезвость в больнице. Пусть один из ваших друзей сядет за руль и следуйте за нами. Водитель кивнул и скользнул в машину, велев одному из друзей сесть за руль. Когда они ехали за двойным воем сирен в Ленокс-Хилл, больше уже не было ни разговоров, ни радости, ни смеха. Было только молчание.